Обед весёлый тот, где пищу скудную, радушье даёт. Уильям Шекспир. Комедия ошибок. Акт 3, сцена 1. Перевод Венберга. 17 декабря. Рори. Дождь льёт немилосерно, и огни города, которых великое множество, выглядят размыто и угловато, преломляясь в потоках воды, плющейся с тёмного вечернего неба. Иглы дождя впиваются в тело, неминуемо достигают цели, побуждают ускорить шаг, а быстрее добраться до места назначения. В Австралии сейчас время барбекю. Народ с набитыми сумками отправляется на пляж, прихватив лосьон для загара и портативный вентилятор. Бэл выходит из магазина, пересмеиваясь с коллегами. Они застёгивают пальто, туже затягивают шарфы, глубже надевают шапки и прощаются. Управляющий поворачивает ключ в замке И все разбегаются кто куда. "Эй", окликаю я. Бел вскидывает голову, замечает меня, и уголки её рта приподнимаются. Улыбка вежливая, но в то же время искренняя. "Привет. А я собиралась прогуляться до тебя". "Давай под зонт". Я держу зонт над ней, подставляю свою голову под колючие холодные капли. "Какие прогулки в такую погоду? И потом в лабиринте улиц этого города заблудиться раз плюнуть". Я подумал, будет лучше за тобой заехать. Она выглядит усталой, и это неудивительно. Помню, как в начале месяца не верится, что с той поры прошло уже 2 недели. Я подумал, что Белл превратилась в законченную анашистку. Теперь я знаю, что она настоящая труженица. У неё под глазами тёмные круги, и даже её лучезарная улыбка меня не одурачит. Три места работы это доконает кого угодно. Чудо, что она ещё на ногах держится. Баль наряет под зонтик и посылает мне признательную улыбку. На мгновение у меня возникает желание пойти домой пешком, вдвоём, в этом крохотном пространстве, защищённом от натиска стихии, только мы вдвоём, и я веду её туда, где безопасно. Одному Богу известно, к чему такие мысли. Вечная потребность почувствовать себя героем. Вместо этого я подвожу её к машине с пассажирской стороны и открываю дверь. Хотя она сама взвалила на себя такой объём работы, я в какой-то мере ощущаю свою ответственность за те тетанические усилия, которые она предпринимает. Если бы Джамал согласился, она бы занималась только школьным проектом, взаимодействовала с разработчиками приложения и не гробила себя, зарабатывая деньги на аренду. Я так и не выяснил, что произошло, но запланировал встретиться с ним в рождественские дни, когда он снова будет в городе на несколько дней. Я к такому не привыкла, говорит она. К чему? К человеческому отношению? Я совершенно уверена, что человеку необходимо справляться самому. Мокнуть под дождём, открывать дверь машины, а так относится к королевской особе. Не переступай границы. Это мера предосторожности, а то вдруг ты отломаешь дверную ручку и будешь стоять в замешательстве, говорю я. После чего закрываю её дверь, обхожу машину и, отряхнув зонтик, кладу его в багажник. И правильно. Она поворачивается ко мне, когда я сажусь на место и включаю её двигатель. Хотя границы я не переступаю. Например, я не подтруниваю над тобой из-за несуществующей силафобии. Другого такого магазина, как наш, сверкающего и переливающегося огнями, в городе нет. А ты припарковался прямо перед ним, и, судя по всему, с тобой всё в порядке. Ты смелееwise утверждать, что моя фобия выдуманная? Смеюсь я. Машина выезжает из центра, взбирается на холм и движется в сторону моей квартиры. Белл ещё не в курсе, что я не только этим вечером остановился у магазина, но и двумя днями ранее побывал внутри. Смею. И в дождь световые гирлянды смотрятся фантастически. Сощурься и тряхни головой, сам убедишься, как это классно. Хочешь, чтобы я вёл машину и щурился, чтобы всё казалось глючным? Я не против экспериментов, но подозреваю, что скоростной спуск с горы на жестяном подносе, который, похоже, был украден из школьной столовой больше полувека назад это мой предел. Предпочитаю смотреть на дорогу в оба глаза, пока мы не доберёмся до места. Она смеётся, но заметно, что энергии в ней поубавилось. У тебя измученный вид. Может, отвезти тебя домой? И сразу завалишься спать, предлагаю я. Заманчиво, очень заманчиво, но ты обещал мне халявный ужин и рождественский фильм. Думаю, я ещё немного продержусь. Ладно, но если почувствую, что вот-вот отрубишься, и нужно срочно ехать домой, да и знать, я тебя отвезу. Приехали. При виде гергианского таунхауса на лице бела отражается невероятная гамма чувств. Какая красота. Как тебе повезло, что живёшь здесь. Я арендую квартиру, а не весь дом, и всего на месяц. Но да, он особый. Я понимаю её восхищение. В детстве я и мечтать не мог о том, чтобы жить в подобном месте. Оно символизирует достаток и историю этого города в не меньшей степени, чем строения в центре Бата. Эта Джессика помогла мне расширить границы привычного и почувствовать вкус стильной жизни, которая сопутствует успеху. Представляешь, сколько всего повидало это здание на своём веку? Возможно, сама Джейн Остин тут останавливалась или заглядывала сюда на чай перед тем, как пойти купаться в термах. В этом случае на доме была бы мемориальная табличка, а арендная плата вдвое выше. Давай, нам сюда. Я быстро оббегаю машину и открываю дверь с её стороны, держа всоко зонт. Я подаю руку, чтобы помочь ей выйти. Она смотрит на меня как на сумасшедшего. Потом решает подыграть и опирается на неё. От прикосновения её руки в мой мозг уходит в крутое пике, и я мобилизую все свои навыки самоконтроля, отточенные многолетней практикой. Её прикосновение отозвалось во мне разрядом в 30.000 В. Но она не должна об этом догадываться. Что происходит? Не такое мне представлялась наша дружба с Бел. Мне хочется выпустить её руку, и в то же время хочется вести себя естественно, насколько это возможно. Если выпустить руку, это будет что-то означать. Это не зарождающийся роман, да и я не подросток. Я просто выражаю дружескую признательность за то, что она скрасила моё пребывание на родине. Иные жизненные сценарии не рассматриваются. очень скоро, через 2 недели я улечу на другой край земли, и, возможно, мы никогда больше не увидимся. Когда мы танцевали в Тинтосфилде, у меня была аналогичная реакция, но тогда я списал её на то, что давно не держал женщину за руку, и мой организм просто ошибся. Но теперь это случилось опять. Второй раз такое объяснение ведь не прокатит? Нет, прокатит, говорю я себе. Если честно, прошло много лет, а ты не самый тактильный чувак. Это просто дружба. А опасения чего-то большего это лишь твои переживания, выходящие на первый план, вечный страх, что ты нечестно ведёшь себя по отношению к Джесс. Я продолжаю рассуждать, успокаиваю себя, а Бэл по-прежнему держится за мою руку. Этим вечером я буду изображать героиню георгианской эпохи, объясняет она, делая реверанс. В тот момент я уже запер машину, и мы, поднявшись по лестнице, вошли в квартиру. Наконец-то сухо. Я прикрываю дверь спиной и по-прежнему держа Бэллу за руку, прямо в прихожей разворачиваю её в повороте. Мы с ней приуспели в искусстве бального танца. "Здаётся мне, мадам, что вам очень нравится разыгрывать исторических героинь. На этой неделе вы уже это делали?" говорю я. радуюсь тому, что организм пришёл в норму и голос не выдаёт моих мимолётных сомнений. Верно подмечено. Это моё призвание, соглашается Анна. Не хочется лишать вас шанса последовать моему примеру? Я знаю, что в глубине души вы мечтаете стать злодеем. Есть такое дело, говорю я, подкручивая воображаемый ус. Добро пожаловать в мою берлогу. Я распахиваю дверь Из гнусной улыбкой предлагаю ей проследовать в гостиную. Мама предупреждала меня остерегаться таких, как вы. Она вошла в образ и Семенит, изящно переступая ножками. И тем не менее, вы пришли? Да, попалась как муха в паутину, с усмешкой говорит она и останавливается как вкопанная, обозревая помещение. А это что? Это мадам приготовленная для вас ложе. Позвольте вам помочь. Я хорошо потрудился. Поставил на окно ёлочку и украсил её гирляндами с белым светом и игрушками из её магазина. Выбирал те, о которых она говорила, что они ей очень понравились, но, как она сама призналась, были не по карману. В конце вечера ёлочка со всеми игрушками должна стать её подарком. Хотя Бэл безусловно очень украсила мне декабрь. Но иметь в доме, пусть даже временном, постоянно мигающее напоминание о рождественском сезоне это лишнее. Я подвожу её к дивану, в одном конце которого лежат две белоснежные подушки, а в другом два аккуратно сложенных пледа. Один шелковисто-гладкий, а другой такой пушистый, что того гляди, миукнет. К дивану придвинуть небольшой столик, на нём пульт от телевизора и миска с орешками на перекус. Комната выглядит уютно. А ещё я разжился у мамы ароматической свечой, их у неё миллион, с рождественским запахом: сосны, клементинов и эвкалипта. На мой взгляд, средство для чистки унитазов пахнет примерно так же, но надеюсь, что Беллотт запахом обрадуют. По крайней мере, мама пришла в неописуемый восторг, когда я спросил, можно ли позаимствовать свечу. Я знал, что эта безумная рабочая неделя тебя доконает, и сделал тебе рождественское гнёздышко, в котором ты сможешь съесть рождественский ужин. Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Это всего лишь жареная индейка со свинками в одеяле и ещё кое-чем. Примечание. Свинки в одеяле привычное рождественское блюдо в Англии, представляющее собой запечённые маленькие сосиски в тесте. Конец примечания. Многого не жди. До твоего отца недалеко. Я пожимаю плечами. Я у меня просто нет слов. Бэл обводит взглядом комнату, перебегая глазами с одного предмета на другой. Нет слов. Тут даже Она замирает и принюхивается. Пахнет рождеством. Она поворачивается ко мне. Такое ощущение, что сейчас она обросится мне на шею, но в последний момент она останавливается и вместо этого поправляет волосы. Потом пристально глядя на меня, неловким движением опускает руки. Это какое-то безумие. Ты сделал это для меня? Конечно. Это потрясающе. Ёлочка просто красавица. А какие игрушки? Те самые, которые мне нравятся. Ты приготовил для меня рождественский перекус? И ужин. Я сейчас заплачу. Только сейчас понимаю, насколько соскучилась по вкусной еде. Всю неделю живу на сэндвичах, самсеги и тостах. Но она снова делает паузу. С чего вдруг? Если, конечно, не брать в расчёт тот факт, что ты, Свитая душа, и стал моим рождественским ангелом всех времён. Что значит с чего вдруг? С чего вдруг ты так растарался? Огромному большинству не придёт в голову задавать такие вопросы. Возможно, но они об этом безусловно подумают. Нет, я почти не сомневаюсь, что большинство людей примет это как должное. С чего вдруг? Пожалуй, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты мой друг. Признаться, ничего хорошего от этой поездки я не ожидал. Из-за прошлого как ты понимаешь, и из-за того, что я вернулся Тут до меня доходит, что я не сказал ей о причине своего возвращения в Великобританию и мамином диагнозе. А про Джессику она наверняка знает. Соцсети вездесущие, и у нас общее прошлое. Я настолько привык держать всё в себе, не вижу необходимости делиться личной информацией. Так что откуда же было знать, почему я вернулся? А вообще-то я сознательно проигнорировал этот вопрос, когда она задавала его прежде. Я опускаюсь на диван, раздумывая над тем, хочу ли рассказать ей. И понимаю, что дело не в том, хочу я этого или нет. Скорее будет дико, если я не расскажу. Она подходит и садится рядом. Такое ощущение, что сейчас она похлопает меня по ноге. Но нет, она мешкает и роняет руку себе на колени. Я смотрю на неё. Наши глаза близко-близко. И взгляд у неё такой точный, она молча говорит: "Вот, я здесь, внимательно слушаю. Мне интересно". А затем, всё так же глядя мне в глаза, она отправляет в рот горсть орешков. В уголок её рта появляется улыбка, во взгляде азарство, когда она закатывает глаза, желая показать, как это божественно вкусно. Я прекрасно понимаю, почему она не нарушает тишины. Она ждёт, что это сделаю я. Бел понравилось бы маме, хотя вряд ли из этого знакомства получится что-нибудь путное. Сайдясь на коротке, они как пить дать попадут в современный аналог объявления о розыске преступников на общенациональном уровне. Но мама хорошо разбирается в людях, и я знаю, что она не только не будет против того, чтобы я рассказал Бэл. Она хочет, чтобы я с кем-нибудь поговорил. Я делаю глубокий вдох. Я вернулся, потому что маме диагностировали рак груди. Слёзы, возникшие из ниоткуда, Вдруг начинают жечь глаза. Я быстро моргаю, прогоняя их. Это не я. Я не плачу. Мне многое удаётся, но лучше всего спасать чужие репутации и контролировать свои эмоции. В этом я ас. Просто я впервые произнёс это вслух кому-то помимо мамы. Белл открывает рот. Я взрослый и разумный человек, а не излишне эмоциональный ребёнок, и знаю, что всё вероятно нет. обязательно будет хорошо. Поэтому я быстро добавляю. У неё вторая стадия, но вовремя схватили. И в сравнении с тем, как всё было 10 лет назад, прогнозы сейчас оптимистичнее. Я почти уверен, что на этот раз у неё всё будет хорошо. На этот раз, говорю я. Вероятность рецидива высока. А возможно, в другой раз ей не настолько повезёт. Нет. по этому пути я не пойду. Бал немножко подаётся вперёд. Я понимаю, что она хочет меня ободрить, успокоить. Я отодвигаюсь. Подлый внутренний голосок предупреждает: если она до тебя дотронется, тебе конец. Я боюсь шквала, который может вызвать простое проявление сочувствия. Я мотаю головой, чтобы отогнать эту тревожную мысль. Сейчас не время поддаваться эмоциям. Факты вот что важно. Операция на следующей неделе, прямо перед Рождеством. Её врач настроен очень оптимистично. Маме сделают лампэктомию, остальное оставят, посмотрят вокруг, что происходит с лимфатическими узлами и решат, как быть дальше. Пока неизвестно, понадобится ли ей лучевая терапия или химиотерапия или что-то в этом роде. Но, как я уже сказала, врач настроен оптимистично. Всё происходит очень оперативно. Слова мамы, как только поставили диагноз, дальше всё закрутилось, как на карусели. Никаких проволочек, и это хорошо. А после операции картина прояснится. Я выдавливаю из себя улыбку. Пусть Бэл знает, что повода для переживаний нет. Это серьёзно. Конечно, ты поспешил домой. Жаль, что из-за такой причины. Но, судя по всему, шансы в пользу твоей мамы. Это так Я рад, что был понимает меня правильно, что она верно расценивает присущую мне потребность придерживаться практической стороны. Но ведь это не означает, что ты не огорчён. Я сглатываю, а она гнёт свою. Ты ведь единственный ребёнок, да? Да. Ну вот, подобие самоконтроля исчезает. Морская дамба смыта неумолимо подступающим приливом. Слова вырываются сами собой. И при мысль о том, что я ещё и маму потеряю, я просто я просто не могу. Я замолкаю, пытаясь собраться с мыслями, которые сейчас вихрем проносятся в голове. Мама и джаз были для меня якорем. С ними я чувствовал себя в связке, в безопасности. Я жму губы носом и делаю глубокий вздох. Начав говорить, я уже не в силах остановиться. Что-то во мне какое-то неведомое прежде чувство побуждает продолжать, напоминая о том, что с Бэл я в безопасности, что она поймёт и осуждать не будет. Джаз была для меня всем. С той любовью, которую она испытывала ко мне, которую выбрала для меня, я чувствовал себя королём. Она была самой замечательной женщиной, которую я когда-либо встречал, и я до сих пор не могу поверить, что она выбрала меня. Будущее она представляла со мной. Вы были знакомы, Бел, но на самом деле ты её не знала. Так близко она не подпускала никого, кроме меня. Она доверилась только мне. Я видел её, всю её, и она была идеальной. Даже в своих недостатках она была идеальна. В ней я чувствовал, что могу завоевать мир. Я издаю сардонический смешок. В детстве у меня были проблемы. Я не был одинок, но то, что отец ушёл ещё до моего появления на свет, отверг меня, ни разу не поддержав на руках, решив, что мне нет места в его жизни. Из-за всего этого ребёнок чувствует себя брошенным, недостойным. И неважно, сколько любви дарила мне мама, я был зациклен на его отсутствии. Вот что странно. Он не знал тебя, Рори, а иначе никогда бы не ушёл. Бал гладит меня по руке. И я смотрю ей в лицо. Я не могу прочитать её мысли, но ни на минуту не верю, что она всерьёз считает, будто всё настолько просто. Однажды он разыскал меня. Я так отчётливо это помню. Это было в начальной школе, во время футбольного матча. Он выглядел посторонним, с ним была какая-то разряженная женщина. В тот день мама не смогла прийти, она работала, а я даже не обратил внимания на этого постороннего человека. С какой стати? Потом он подошёл и назвался моим отцом. А эта женщина заворковала надо мной: "Точно я какое-то фантастическое существо". Мне было лет 9. Больше он не появлялся. А вот так. Уф. Я чувствую, как по лицу текут слёзы. И тороплюсь их смахнуть. Рори, ты ни в чём не виноват. Это говорит лишь о том, каким дураком был твой отец. А о тебе совсем ничего не говорит. Ты меня слышишь? Совсем ничего. Её голос звучит яростно, и на каком-то уровне я понимаю, что она права. На между рациональным я и эмоциональным я есть огромная разница, и в данный момент моё эмоциональное я берёт верх. Я знаю. Но думаю, из-за этого я стал сторонницей мужчин. В этом есть смысл. И до сих пор питаю к ним недоверие, пока не убеждаюсь в обратном. Я доверяю женщинам, таким как мама, стойким, честным, трудолюбивым. Я уже потерял одну из двух женщин, которые сформировали меня, ту, которая решила связать свою жизнь с моей, и мне никогда её не вернуть. Я задыхаюсь, выговаривая эти слова. Мне никогда её не вернуть. И сейчас я ужасаюсь при мысли, что могу потерять ту, чья любовь оберегает меня всю мою жизнь. А я потерял время. бросил её. И сейчас, может быть, слишком поздно. Бэл молчит. Слёзы у меня высохли, и эта рада закончилась. Когда её молчаю, она привлекает меня к себе, обнимает и гладит по волосам. Она не успокаивает, не говорит, что всё будет хорошо. Она как будто знает, что нет таких слов, которые вселят в меня уверенность. А мне хочется сидеть, притулившись к ней и чувствовать защиту. Проходит 2 минуты. На меня охватывает смущение. Я только что рыдал, как ребёнок, перед той, которую пригласил на ужин. Успокоившееся сердце начинает биться быстро. Это даёт себе знать унижение. Я выпрямляюсь, смотрю Бал прямо в глаза и напоминаю себе, что ей, как никому другому, можно доверять. Так, нам нужно поесть. Сейчас я всё приготовлю. Я делаю глубокий вдох, поднимаюсь, расправляю одеяло. Ещё церемонным видом накрываю её и подтыкаю одеяло. Мои руки движутся вдоль края дивана, совсем рядом с её телом. Я подтыкаю ей одеяло. В этом есть что-то до да дрожи интимное. Так же делала мама, когда я ложился спать. О, боже. Дружба с БЛ призвана помочь мне избавиться от эмоций, а не усиливать их. Вечер идёт не по плану. Я выпрямляюсь растягиваю губы в широчайшей улыбке и старательно делаю вид, что всё нормально. Ты полежи, а я мигом принесу ужин. Когда я говорю это, она вскидывает бровь, и я понимаю, что сейчас ей известно обо мне больше допустимого комфортного информационного уровня.